Глава 9. Смерть Грозного Умер Иоанн Васильевич от игры в шахматы. Чигориным он не был, но в шахматы играл недурно. Постоянным партнером Грозного был боярин Бельский, которому он все забывал отрубить голову. «Ты уж извини, боярин», — говорил он Бельскому, «вчера Малюта снова был занят, никак не мог урвать для тебя несколько минут. Уж подожди». «Ты ведь свой человек!» «Подожду», — добродушно отвечал Бельский. «Невелик барин. Могу и подождать, пока господин Малюта освободится!» За свою забывчивость Иоанн Васильевич поплатился. Однажды он по обыкновению сел играть в шахматы. Бельский заявил «Шах королю!» В эту минуту Иоанн Васильевич упал на спинку кресла и умер. Шахматному королю немедленно отрубили голову, а королеву, именуемую Ферзем, сослали в дальний монастырь. Много времени спустя, после похорон Иоанна Грозного, оставшиеся в живых москвичи не верили, что они живы. «Неужели мы уцелели?» — удивлялись они. Многие на улице подходили к знакомым и просили, «А ну-ка, ударь меня по уху, хочу узнать, жив я или не жив». Летописцы уверяют, что остаться живым при Иоанне Грозном было так же трудно, как выиграть 200 тысяч.